Вопрос 218. Должны ли болеть грудные железы в период полового созревания мальчиков? Идет семинар по анатомии в мединституте. Профессор. «Скажите-ка мне, студентка Петрова, какая в человеческом организме самая твердая часть тела?» «Мужской член!» «Садитесь, Петрова, 2. Самый твердый орган — это ноготь!» «А вы, надо сказать, оптимистка Петрова!» Из студенческого фольклора. «Не обязательно».